Глава пятая. Разумеется, чай Валенсия могла купить только в лавке дяди Бенджамина. Приобрести его где-то в другом месте было немыслимо. Но заходить туда в свой 29-й день рождения? Одна мысль об этом претила ей. Не стоит и надеяться, что почтенный родственник забудет и роковой датель. Знаешь, почему со злодейской ухмылкой спросил дядя Бенджамин, отпуская ей чай? Юные леди похожи на записных грамотеев. «Не знаю», — послушно подыграла Валенсия, — «и почему». И те, и другие, — хихикнул дядя, — «не могут отказаться от предложений». Два дядиных продавца, Джо Хэммонд и Клод Бертрам дружно фыркнули от смеха, и Валенсия возненавидела их с новой силой. Впервые увидев ее в лавке, Клод шепнул, «Джо кто это?» А Джо ответил, Валенсия Стиринг, одна из дервутских старых дев. Безнадежно или нет? Склабился Клоточев, лоточетно, считая, что удачно сострил. Сейчас Валенсия со жгучей обидой вспомнил этот подслушанный тогда разговор. Двадцать девять! тем временем продолжал дядя Бенджамин, «Дос, с дорогуша, ты вот-вот прикончишь третий десяток, и до сих пор не подумала о замужестве 29. Это же никуда не годится. Тут мысль его двинулась еще более оригинальным путем, он изрек. «Как летит время!» «Я полагаю, что оно ползет», — с чувством ответила Валенсия. Не ожидавший от нее такой горячности, дядя Бенджамин растерялся и, взвешивая сушеные бобы, Кузина Стиклс в последний момент вспомнила, что им нужны бобы, дешево и сытно, вскрыл смущение за новой загадкой. «Какие два мира означают иллюзию?» Не дожидаясь поражения Валенсии, сам ответил. «Мирьяш и мираж». Не мирьяш, а марьяш, забирая покупки, поправила Валенсия, которая на мгновение стала безразлична, вычеркнет ее этот шутник из своего завещания или нет. Она вышла из лавки, а дядя так и остался стоять с открытым ртом, затем, опомнившись, покачал головой. Бедняжка Дос расстроена. Уже у следующего перекрестка Валенсия раскаялась в содеянном, Почему она не сдержалась? Тядя Бенджамин разозлится и наверняка наябедничает матери, что дос ему надерзила, а миссис Фредерик целую неделю будет читать ей нотации. Я держала язык за зубами двадцать лет, думала Валенсия, почему не могла подержать его там и сегодня. Да, прошло уже 20 лет, отметила Валенсия с тех пор, как я впервые укололи отсутствием поклонников. Она отлично, помнила тот горестный миг. Ей было девять лет, и она стояла одна на школьной площадке, пока ее сверстники играли в игру, в которой мальчики должны были выбирать себе пару среди девочек. Никто не выбрал Валенсию, маленькую, бледную, черноволосую Валенсию, с этими ее странными раскосами глазами, одетую в скучное сиротское платье с длинными рукавами. «Ах, бедненькая», — сказал ей одна симпатичная девчушка, «мне так жаль, у тебя нет кавалера». «А мне не надо», — ответила Валенсия с вызовом, и с тех пор повторяла эти слова целых двадцать лет. «Но сегодня этому пришел конец, раз и навсегда». Будь честной самой собой», — угрюмо думала она. «Загадки дяди Бенджамина обижают тебя, потому что за ними скрывается правда. Я хочу замуж, хочу свой дом, хочу мужа, хочу милых толстых малышей, моих собственных». Валенсия замерла, ошеломленная своим безрассудством и почти уверенная, что доктор богословия Столин, который только что прошел мимо, прочитал ее мысли и вынес им строгое порицание. Она боялась преподобного Столинга, боялась того воскресенья, когда 23 года назад он впервые принял приход святого Альбана. Валенсия опоздала на занятия воскресной школы и тихонько проскользнула в церковь, чтобы устроиться на одной из задних скамей. В церкви не было никого, кроме нового приходского священника доктора Столинга. Он встал перед входом на хоры, поманил ее и сказал строго «Подойди ко мне, мальчик». Валенсия огляделась. Никаких мальчиков вокруг не было, не было вообще никого, кроме нее самой, в этой огромной церкви. Странный человек в голубых очках не мог обращаться к ней. «Она же не мальчик!» «Мальчик», — повторил доктор Столинг, — Давай в суровость, в голос и дыча в нее пальцем, подойди сюда сейчас же. Валенсия поднялась с места, как под гипнозом, и пошла вдоль рядов. Она была так напугана, что не могла противиться. Что же сейчас произойдет? Что-то ужасное? Что с ней стряслось? Неужели она и правда превратилась в мальчика? Валенсия подошла и остановилась перед доктором Столлингом. Он поводил у нее перед носом длинным суставчатым пальцем. «Мальчик, сними свою шляпу!» Валенсия покорилась. Ее волосы были собраны сзади у маленьких хвостик, но руки доктор Столлинг этого не заметил. «Мальчик, садись на свое место и всегда снимай шляпу в церкви, запомни!» Валенсия вернулась на место со шляпой в руках. Как на беду в церковь вошла ее мать! «Дос» напустилась на девочку миссис Стирлинг, «Почему ты сняла шляпу? Немедленно надень ее!» Валенсия быстро нахлобучила головной убор, холодея от ужаса. Вдруг доктор Столинг снова призовет ее к себе. Ей, конечно, придется идти, разве можно ослушаться приходского священника? Но ведь церковь заполняется народом. Что она будет делать, если ужасный костлявый перст вновь нацелится в нее перед всеми этими людьми? До конца службы Валенсия умирала от страха, потом болела целую неделю. Никто не знал, почему и миссис Фредерик вновь оплакивала свою участь, и послал же ей Господь такого хилого, болезненного ребенка. Обнаружив свою ошибку, преподобный Столинг посмеялся над ней, но девочке смешно не было. Этот свой детский страх перед ним Валенсия так и не смогла изжить, пересилить. И надо же ей было столкнуться с преподобным сейчас, когда мысли ее были заняты столь неподобающими предметами. В библиотеке Валенсия взяла новую книгу Джона Фостера «Магия крыльев». «Это его последняя вся о птицах», — сказала мисс Клаксон. К доктору Тренту Валенсия решила не ходить, лучше ей вернуться домой. Мужество покинуло, и она боялась обвинений дяди Джеймса, боялась недовольства матери, боялась сердитого, бровастого доктора Трента, который, скорее всего, скажет ей, как кузине Гледис, что болезнь ее выдумана и страдает она лишь потому, что ей так хочется. Нет, к доктору она не пойдет, а лучше купит пузырек с фиолетовыми пилюлями доктора Ретферна, основное лекарство клана стирлингов. Разве не они вылечили кузину Джеральдин, когда пять врачей отказались от нее? Валенсия всегда скептически относилась к целительным свойствам фиолетовых пилюль, но что-то такое в них все же было. Здесь гораздо проще принимать их, чем оказаться лицом к лицу с доктором Трентом. Пожалуй, она полистает журналы в читальном зале и пойдет домой. Однако попытки увлечь себя напечатанным в журнале рассказом только раздосадовали ее. С каждой страницы смотрела какая-нибудь героиня, окруженная поклонниками. И она, Валенсия Стирлинг, не смогла заполучить хотя бы одного кавалера. Валенсия захлопнула журнал и открыла магию крыльев. И слова, на которые случайно упал взгляд, навсегда изменили ее жизнь. «Страх — это изначальный грех», — писал Джон Фостер. «Почти все зло, творимое в мире, вызвано им. Это холодная тонкая змея, обившаяся вокруг вашего тела. Жить в страхе ужасно, он разрушает все». Валенсия закрыла книгу и встала. «Она пойдет к доктору Тренту».